Глава девятая «А потом, в конце семидесятых, я встречалась с музыкантом из Юбифоти, Но, думаю, тогда это было обычным делом», — говорит Полин. «С которым из них?» — спрашивает Рон, желая соскочить с неприятной темы с некоторым соблюдением приличий. Полин пожимает плечами. «Их было так много. Кажется, я переспала еще и с кем-то из Маднес». По крайней мере, так он мне говорил. Рон позвонил сыну Джейсону и поинтересовался у него, где можно вкусно пообедать, так, чтобы место было достаточно стильным, но не настолько, чтобы разгорелся скандал, если он воспользуется не тем ножом. Что-нибудь, где готовят знакомую ему еду, но одновременно имеются приличные салфетки и хорошие туалеты. Куда не обязательно приходить в галстуке, но и надеть чисто гипотетически скажем, было бы вполне уместно. При этом не стоит забывать, что он пенсионер, и у него нет лишних денег. Хотя, знаете ли, и у него найдется пара шиллингов на особый случай, так что это уж не проблема. Джейсон вежливо выслушал, затем поинтересовался. «А как ее зовут?» Рон спросил «Кого?» Джейсон ответил «Твою даму». Арон сказал, что заставляет тебя думать, что. Но Джейсон перебил. Ле нуар, пап ей понравится. Арон ответил: Полин. И Джейсон пожелал ему удачи. Затем они немного поговорили о Вестхэмме, пока Рон не спросил Джейсона, не сможет ли он забронировать для него ресторан, поскольку он никогда не умел работать с веб-сайтами и стесняется попросить Ибрагима. «Твой приятель в самом деле отправится сегодня в тюрьму Дарвелл?» — спрашивает Полин. «Мы привыкли во все ввязываться», — отвечает Рон. «Итак, что ты думаешь об этой истории с Беттани Уэйтс? Ты же работала тогда с ней?» «Ле Нуар» — это то, что называют гастропабом. Рону пришлось дважды пересмотреть все меню, прежде чем он нашел в нем стейк. И не мудрено, ведь он назывался бавет стейк, но хотя бы подавался с жареной картошкой, так что Рон надеялся, это окажется безопасным. Она была настоящей ищейкой. Это совершенно точно, утверждает Полин. В хорошем смысле. Майк очень расстроился, когда она погибла. Они по-настоящему друг о друге заботились, что в нашем деле редкость. Еще и красотка. Добавляет Рон. «Если, конечно, кому-то нравятся блондинки, но мне нет. Не в моем вкусе. Не то чтобы у меня были особые вкусы, я непривередливый. Ну, привередливый где-то, но...» Полин прикладывает палец к губам Рона, помогая ему выбраться из тупика сложной фразы. Он благодарно кивает. «Тогда она только-только начала встречаться с новым парнем», — продолжает Полин. «Какой-то оператор, как всегда. На телевидении все женщины встречаются с операторами, а мужчины — со своими визажистками». «О, правда?» — удивляется Рон, приподнимая бровь. «Значит, ты и Майк Веккорн когда-то...» Полин смеется. «Тебе нечем волноваться, дорогой». Майк также встречается с операторами. «Значит, шансы Джойс?» — произносит Рон, когда ему приносят бавет-стейк. Он испытывает огромное облегчение, увидев, что это самый простой, обычный стейк, правда, уже предусмотрительно нарезанный. «Бинго!» «Думаешь, из-за всей этой истории Вейтс и убили?» Полин делает вид, будто с энтузиазмом разглядывает блюдо с тушеной цветной капустой, которое только что перед ней поставили. «Возможно», — отвечает она. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я достаточно наслушалась этого от Майка». Рон пытается понять, на кого похожа Полин. «Может, немного на Лиз Тейлор? Или на новую главную судью в строго конфиденциально?» Поразмыслив, Рон решил, что она все-таки не подходит ему по возрасту. И все же она сидит здесь, с ним. «Как цветная капуста?» «Угадай с одного раза». Рон улыбается. «Значит, тебе вчера все понравилось?» — спрашивает Полин. Рон впервые остался у нее на ночь. Если имеется способ есть тушеную цветную капусту с романтическим намеком, то это именно то, что она делает в данную минуту». Рон чувствует, как пунцовеют его щеки. «Ага, я... Слушай, я так давно этого не делал, так что, может, я не то, к чему ты привыкла? Столько времени прошло. Было приятно просто не ложиться спать и разговаривать. Я надеюсь, все было нормально?» «Для меня это тоже впервые за долгое время, котик», — отвечает Полин. «Ты идеален, ты джентльмен, и при этом красивый, интересный джентльмен. Давай пойдем дальше в собственном темпе, хорошо?» Рон кивает и съедает еще немного стейка. Они не принесли кетчупа, но в остальном на Лепон Нуар грех жаловаться. «Спасибо тебе, Джейс». «Хочешь прогуляться вдоль берега после обеда?» — спрашивает Полин. «Пока солнце еще не село. Купишь на пирсе мороженое?» Рон думает о своих коленях. Как же сильно они болят, когда он не пользуется этой чертовой палкой, которую купил для него Джейсон. Они просто заставляют чувствовать себя стариком. Каждый шаг причинит много страданий, «Тем более, что это придется скрывать от Полин. Завтра он не сможет встать с постели». «Я бы с удовольствием», — отвечает Рон. «Я бы с удовольствием». «Может, лучше ничего от нее не скрывать?» «И я знаю, что у тебя болит колено», — говорит Полин. «Так что давай ради всего святого купим тебе палку. Мне не нужен крутой парень-тихоходка». Я просто хочу мороженое на пирсе и поцелуй от Рона Ричи. Рон снова улыбается. Он по-прежнему не станет брать палку. Все-таки у него принципы. Но такие слова слышать приятно. Полин указывает на свою сумочку. А еще у меня припрятана пара косичков. Курнем и как рукой отпустит.